Глава двадцать восьмая «Какого?» — заплетающимся языком пробормотала я, потрясенно уставившись на каменный свод у себя над головой и осторожно скосив глаза, бегло осмотрелась. Но кроме таких же каменных стен ничего не увидела. «Я что, в пещере?» «Да! Черт!» «Зачем пугать и что вам от меня нужно?» — воскликнула, медленно принимая вертикальное положение, но и это не помогло мне увидеть собеседника. «Вы где?» «Минутку!» — раздалось из темноты. И через мгновение, держа в руках под нос, вошел высокий и невероятно красивый мужчина. «Прошу прощения, мадам Зоуи, за доставленные неудобства!» но в вашем доме полно констеблей, а мне с ними встречаться совсем не хочется». «Арс», — утверждающе проговорила, принимая из рук блондина кружку. Сделав большой глоток ароматного чая, странным образом совершенно не опасаясь за свою жизнь, я произнесла «Спасибо, вкусно, но все же не стоило меня похищать, могли приглашение выслать». «И вы бы пришли?» Тот же спросил мужчина, лукаво мне подмигнув. «Теперь вы об этом не узнаете», — хмыкнула снова, припадая к кружке. После вонючей тряпки, прижатой к моему лицу, во рту было сухо и ужасно липко. «Согласен», — равнодушно пожал плечами Арс, предводитель преступников всей Левзеи, а может и больше. «Но я не хотел отказывать себе в удовольствии встретиться с вами». И чем я заслужила такую честь беседовать с вами лично? Исье Арс, а более удобного места для нашей встречи вы не нашли? Очнуться в пещере после похищения? Простите меня великодушно, мадам Зои, но это ближайшее тайное место от вашего дома. Шутовский поклонился мужчина, убирая на перевернутый ящик под нос. И, к сожалению, о нем известно капитану Стэнли, Он вскоре прибудет сюда, поэтому давайте сразу перейдем к делу. «Давайте!» — кивнула, с трудом сдерживая радостную улыбку. «Мадам Зоуи, наше, скажем, сообщество, занимается благим делом. Чтобы попасть к нам, желающие проходят испытания. Но не всем удается быть в первом кругу, только тем, кто может пользоваться платформами». «Чем ваше сообщество занимается? Мы забираем у богатых и помогаем бедным!» На полном серьезе ответил Арс. робин -гуды местные!» Усмехнулась, с тоской посмотрев в пустую кружку. Жажду унять одной порцией мне не удалось. «Не знаю, кто это, но если ваши робин-гуды борются за справедливость, то да, мы робин -гуды. Проговорил мужчина, степенно вышагивая вдоль деревянного топчина, на котором я сидела. «В наше сообщество нужны такие, как вы, мадам Зои. Немногих одаривает магия. Только тех, у кого чисты помысла, тех, кто радеет за людей и готов пожертвовать собой ради возмездия». «Угу». Осторожно кивнула, с опаской поглядывая на блаженного. «А ведь так хорошо начиналось» и мужик красивый. Так нет, оказался помешанный. Конечно, вы, по незнанию своему, лишили наше сообщество накоплений, которые должны были передать на продажу, чтобы у нас была возможность продолжить борьбу с властью. Декламировал Арс, остановившись в центре довольно большой пещеры. Но я поговорю с братьями, и мы вам назначим маленькое испытание. Угу. Снова промычала, нетерпеливо ерзая на твердом ложе, мысленно поторапливая капитана. «Отлично! Я знал, что вы разумны и согласитесь на мое предложение!» Проговорил мужчина с неимоверным самомнением, положив передо мной ту самую небольшую овальной формы зеленую вещицу с кнопочкой и сквозным отверстием, о назначении которой я так и не спросила у местных жителей. Это для связи. Нажмете на кнопку и скажете ⁇ Арс ⁇ Я отвечу. А сейчас прошу меня извинить. Мне пора вас покинуть. Хорошо, рассеянно проговорила. Глядя, как предводитель быстро покидает пещеру, я лихорадочно думала, кто из моих жильцов докладывает Арсу о происходящем в доме. Вы как? Мадам Зои. «Зоуи!» — дважды позвал капитан, обеспокоенно на меня взирая. Задумавшись, я не сразу заметила его появление и теперь с недоумением на него взглянув, неспешно поднялась и недовольно буркнула. «Вы задержались!» — поперхнулся Исье Стэнли. Еще раз оглядев меня с головы до ног, он наклонился, проверил под подтопчаном и только после заговорил. «Похититель жив?» «Ушел, гад!» Сердито бросила, снова покосившись на пустую кружку, и поинтересовалась. «Исье Стэнли, вы случайно не прихватили с собой воды?» «У Джорди есть. Идемте, мадам Зои». «А как вы меня нашли? Или Арс оставил для вас подсказку?» спросила, следуя за капитаном. «Это все-таки был Арс. Значит, я был прав» и вы его заинтересовали. Что значит были правы? В его банде? В сообществе?» — поправила капитана, истерично хохотнув, осознавая, что у меня начался откат после нервного потрясения. «Это он так сказал?» — усмехнулся Исье Стэнли, помогая мне подняться по ступенькам. «Да, они грабят богатых, чтобы отдать бедным» проговорила с шумом втягивая в себя свежий воздух. Благое дело, между прочим. А что, уже вечер? Да, из-за пещеры датчик плохо было слышно. Проронил капитан и, тотчас нахмурив брови, добавил Джорди, подай воды, мадам Зои. Какой датчик и съест Стэнли? Потребовала ответа, вперившись в капитана цепким взглядом. «Я знал, что Арсу скоро станет известно о вашей магии, и он предложит вам сотрудничество. Пребывание констеблей в вашем доме для него не секрет. Наоборот, его только порадует возможность похитить вас перед самым нашим носом. Поэтому я прикрепил к вам датчик, показывающий ваше местонахождение». «Ясно». Протянула, еще не понимая, как к этому нахальству отнестись, и насмешливо проговорила. Но и это для Арсы не было секретом. Он знал, что вы скоро появитесь, и поспешил завершить нашу познавательную беседу. «Предполагаю, что кто-то из ваших постояльцев поддерживает с ним связь», недовольно произнес капитан. «Возможно. Но у меня нет предположений, кто бы это мог быть» промолвила благодарно, улыбнувшись парнишке, принесшему мне бутылку с водой. Неторопливо утолила жажду и, взглянув прямо в глаза капитану, продолжила. «Иссье Стэнли, я требую компенсации». «За что?» «Вы обещали меня охранять. Вместо этого нацепили какую-то дрянь и ловили на живца». Чеканя каждое слово произнесла, припечатав мужчину, суровым взглядом. «Что вы хотите?» — обреченно пробормоталась я Стэнли, из подлобья на меня посмотрев. «Не придумала еще, но я уверяю вас, так просто вы от меня не отделаетесь!» — пообещала, и, вздернув подбородок к небу, гордо прошествовала мимо ошарашенного мужчины. «Мадам Зои, ваш дом находится в другой стороне».